Глава 4. Встреча в горах Ясмина Дэви так и не смогла четко вспомнить подробности своего похищения. Неожиданности натиска шеломили ее. У нее осталось лишь смутное представление от вихре тех событий, ужасающей хватке могучей руки, пылающих в глазах ее похитителя и его горячем дыхании, обжигающем ее кожу. Прыжок через окно на парапет, безумная гонка по зубчатым стенам и крышам, когда страх падения сковал ее. Безрассудный спуск по веревке, привязанной к зубцу крепостной стены. Похититель мгновенно спустился вниз, держа на плече безвольное тело пленницы. Все это смешалось в памяти Деви в пестрый загадочный круговорот. У нее сохранилось более яркое воспоминание о том, как он быстро скрылся в тени деревьев, неся ее на руках, как ребенка, и вскочил в седло свирепого бхалкханского жеребца, вставшего на дыбы. Потом было ощущение полета, и мчащийся во весь опор жеребец выбивал подковами огненные искры из каменистой дороги, уходящей по склону вверх. Когда Ясмина пришла в себя, ее первыми чувствами были жгучий стыд и дикая ярость. Она была потрясена. Правители Золотых Королевств к югу от гемелианцев почитались людьми как боги, а она была Деви Вендией. Испуг сменился царственным гневом. Она гневно закричала и начала вырываться. Ее, Ясмину, везет переброшенную через луку седла вождь горцев, как простую девку, купленную на невольничьем торжище. Конан прижал девушку чуть сильнее, и она впервые в жизни подчинилась грубой физической силе. Он взглянул на нее сверху вниз и широко улыбнулся. В свете звезд сверкнули белые зубы. Поводья свободно лежали на развивающейся гриве жеребца, быстро мчащегося по усыпанной валунами тропе. И Конан, слившийся в этой безумной скачке с огромным животным, казался горным кентавром. «Ах ты горский пес!» — выдохнула она, дрожа от стыда, гнева и осознания своей беспомощности. «Да как ты смеешь! Смеешь!» «Ты заплатишь за это своей жизнью! Куда ты меня везешь?» «В деревню Авгулов», — ответил он, бросив взгляд назад. Позади них, за склонами, которые они преодолели, на стенах крепости мерцали факелы, и Конан заметил вспышку света, означающую, что открылись большие ворота. Он громко рассмеялся, и смех его разнесся вокруг, как звук бурлящего водопада. «Губернатор послал за нами своих всадников!» насмешливо произнес он. «Клянусь кромом, мы устроим им веселую прогулку. Как ты думаешь, Дэви, поменяют ли они семерых горских вождей на одну принцессу-кшатрику?» «Они скорее пошлют армию, чтобы повесить тебя, дьявольское отродье», убежденно пообещала она ему. Он громко рассмеялся и немного поправил ее тело, лежащее поперек лошадиного крупа. Дэвис очла это новым оскорблением и возобновила свою тщетную борьбу, пока не увидела, что ее попытки освободиться только забавляют его. И кроме того, из-за этой возни ее легкие шелковые одежды, развивающиеся на ветру, оказались в хаотичном беспорядке. Она пришла к выводу, что надменное спокойствие – это лучший способ сохранить собственное достоинство, и погрузилась в молчание. Но гнев Ясмины уступил место благоговейному страху, когда они достигли перевала Жайбар, зияющего темным жерлом на фоне еще более темных скал, вздымающихся огромными тяжелыми глыбами вверх. Было похоже на то, будто чей-то гигантский нож вырезал этот проход в цельной скале. По обе стороны от Конона и его спутницы поднимались вверх отвесные черные стены, пряча в кромешном мраке невидимый вход на перевал. Даже Конан ничего не видел в этой темноте, но зная, что за ними мчатся вооруженные всадники и помня дорогу как свои пять пальцев, он не стал сдерживать несущегося во весь опор коня. Огромное животное еще не выказывало усталости. Словно ветер, промчались они по дороге, идущей вдоль подножия перевала, с трудом проскакали по склону, пронеслись вдоль горного гребня, где предательские осыпи с обеих сторон подстерегали неосторожных путников и выскочили на тропу, ведущую вдоль левой стены ущелье. В такой темноте даже Конан не мог разглядеть прячущихся в засаде жайбарских горцев. Когда они проносились по ущелью, открывающему вход на перевал, в воздухе просвистело несколько коротких копий джеридов, и одной из них с силой вонзилось в груди жеребца. Он глухо захрипел, споткнулся и, как подкошенный, рухнул на тропу. Увидев блеснувшее в темноте лезвие копья, Конан среагировал мгновенно – Он соскочил с падающего жеребца, прижав к себе девушку, чтобы она не разбила себе голову о камни. Он упал на ноги, как кот падает на лапы, втолкнул Ясмину в ближайшую расщелину в скале, выхватил из-за пояса нож и обернулся назад. Ясмина, сбитая с толку неожиданным падением и не понимая, что произошло, услышала топот босых ног по камням и увидела в темноте силуэт человека с копьем, бегущего прямо на Конана. Человек с диким воплем замахнулся копьем для удара, но Конан резко отскочил в сторону, и в следующий миг его тяжелый нож с глухим треском раскроил нападавшему череп. Кимереец мягко отступил назад к расщелине и притаился за выступом скалы. Рядом с ним послышались звуки шагов, и чей-то громовой голос взревел. — Что, псы, попрятались? Будьте вы прокляты! Выходите и хватайте их! Конан напряженно уставился в темноту и крикнул. «Я, Равзал, это ты!» Послышалось грязное ругательство, и тот же громкий голос недоверчиво произнес. «Конан? Это ты, Конан?» «Да!» — громко рассмеялся в ответ кеммериец. «Выходи, старый пес! Я прикончил одного из твоих людей!» Среди скал послышалось движение, вспыхнул слабый огонек, затем появилось пламя фонаря и, подпрыгивая, направилось к нему. Когда оно приблизилось, то стало видно свирепое бородатое лицо человека, несущего в левой руке фонарь, высоко поднятый над головой. Он то и дело вытягивал вперед шею, чтобы заглядывать между освещаемых им валунов. В правой руке человек сжимал длинный изогнутый тальвар. Убрав клинок в ножны, Конан шагнул вперед, а незнакомец, завидев его, радостно проревел. «Да, это Конан! Вылезайте из-за своих скал, собаки! Это Конан!» В свете фонаря появились и остальные охотники за головами. Дикие, оборванные, бородатые мужчины с угрюмыми лицами и длинными ножами в руках. Они не видели Ясмину, прятавшуюся за широкой спиной Конана, но впервые за эту ночь она ощутила леденящий душу страх. Эти оборванцы больше походили на хищных зверей, чем на людей. «На кого ты охотишься ночью, Яровзал?» спросил Конан у грузного вождя, ухмыляющегося, как бородатый вурдалак. «Кто знает, что может попасться в темноте? Мы, Вазулы, ночные совы. На Но что насчет тебя, Конан?» «Я захватил пленницу», — ответил Кеммериец и, сделав шаг в сторону, показал Вазулам дрожащую от страха девушку. Просунув руку в расщелину, он вытащил оттуда Ясмину. От ее властной осанки не осталось и следа. Она робко смотрела на свирепые бородатые лица, стоящих вокруг нее горцев, и была почти благодарна варвару, когда его мускулистая рука по-хозяйски обняла ее за талию. Кто-то поднес фонарь к лицу девушки, и среди горцев раздалось шумное похотливое сопение. «Это моя пленница», — предупредил Конан, многозначительно взглянув на убитого им человека. «Я вез ее в Афгулистан, но вы убили моего коня, а к наступают мне на пятки». Поедем в нашу деревню, предложил Яровзал. У нас в ущелье спрятаны лошади, и к шатре никогда не выследят нас в темноте. Ты говоришь, они близко? Так близко, что я слышу стук лошадиных копыт», — мрачно ответил Конан. Возгулы мгновенно погасили фонари и исчезли в темноте, словно привидение. Конан подхватил Деви на руки, и она ему не сопротивлялась. Острые камни причиняли боль ее нежным маленьким ступням в мягких туфельках, и она чувствовала себя слабым и беззащитным ребенком в этой древней первозданной тьме среди пронзающих неба огромных горных вершин. Чувствуя, как она дрожит под порывами ветра, своем проносившимся проносившимися по ущелью, Конан сорвал со своих плеч потрепанный плащ и завернул в него девушку. Строго посмотрев на нее, он приложил палец к губам, приказывая ей молчать. Ясмина не слышала доносящегося издалека стука лошадиных копыт, который уловил чуткий слух варвара, но была слишком напугана, чтобы ослушаться Конана. Она не видела ничего, кроме нескольких тусклых звезд в далекой туманной выси, но по сгущающейся темноте поняла, что они находятся в тесном ущелье у подножья перевала. Рядом с ними в темноте слышалось беспокойное фырканье лошадей, но стука копыта камней не было слышно. Предусмотрительные Вазулы, прежде чем отправиться в горы, обмотали копыта лошадей тряпками. Конан вскочил на лошадь убитого им Вазула и, подняв девушку на руки, посадил ее в седло перед собой». Бесшумными призраками отряд унесся вверх по темному ущелью, оставив позади себя на тропе огромного подыхающего жеребца с копьем в груди и мертвого горца с раскроенным надвое черепом, на которых спустя полчаса наткнулись всадники из крепости. Признав в мертвеце Вазула, они сделали определенные выводы. Ясмина, уютно устроившаяся в объятиях своего похитителя, невольно погрузилась в сон. Движение лошади, скачущей то вверх по склону, то спускающейся в низину, хотя и было неровным, но все же обладало определенным ритмом, который в сочетании с усталостью и эмоциональным потрясением быстро усыпил ее. Ясмина потеряла всякое чувство пространства и времени. Они двигались в мягкой густой темноте, в которой она иногда смутно различала гигантские холмы, вздымающиеся подобно черным крепостным валам, или огромные утесы, заслоняющие звезды. Временами она ощущала бездонные глубины пропасти рядом с собой и чувствовала, как ветер с заоблачных высот обдает ее холодом. Постепенно все это окутал мягкий сонный туман, в котором вой ветра и скрип седел казались звуками сновидений. Ясмина с трудом пришла в чувство, когда движение прекратилось. Ее сняли с коня, пронесли несколько шагов и положили на что-то мягкое и шелестящее, подсунув под голову небольшую переметную сумму и накрыв потрепанным плащом. Она услышала смех Яра зале. «Редкая добыча, Конан. Подходящая пара для вождя Авгулов». «Не для меня», — раздался ответный Рок от Конана. «Эта девка купит жизни семи моих вождей», — разрази их гром. Это было последнее, что она услышала, опять погружаясь в сон. Она спала, пока вооруженные люди скакали по темным холмам, а судьба королевства висела на волоске. В ту ночь по темным ущельям раздавался стук подков скачущих лошадей, а звездный свет мерцал на шлемах и изогнутых клинках, пока мрачные духи гор, обитающие на утесах, смотрели на этих беспокойных людей, гадая, что происходит. Отряд призраков на изможденных лошадях притаился в черной пасти ущелья невдалеке от тропы, ожидая приближения солдат, которые, как охотничьи псы, неслись по следу кеммерийца. Их предводитель, хорошо сложенный мужчина в шлеме и расшитом золотом плаще, предостерегающе поднял руку вверх и держал ее так, пока всадники не промчались мимо. Отпустив руку, он покачал головой и тихо рассмеялся. «Они, должно быть, потеряли след. Или решили, что Конан уже добрался до деревень Авгулии. Потребуется много всадников, чтобы выкурить этого шершня из гнезда. На рассвете конные отряды поднимутся на Жайбар». «Если на холмах начнутся бои, то будет чем поживиться», пробормотал голос позади него на языке Иракзаев. «Конечно, нас ждет добыча», — ответил человек в шлеме. «Но сначала мы должны добраться до долины Гураша и дождаться всадников, которые еще до рассвета проскачут на юг из секунды Рама». Он натянул поводья и выехал из ущелья. Его люди последовали за ним. Тридцать оборванных призраков в свете звезд.